Глава 10. Небо над Хертой. Парируй. Молодец. А теперь слева. Отлично. Двое мальчишек сражались деревянными мечами. Волосы одного старшего лунное серебро, другого по младше бледное золото. Третий парнишка сидел поодаль, на низком бортике фонтана, поющего прозрачными струями. Фехавальщики танцевали в схватке под аккомпанемент звонкого стука, ноги их по щеколту утопали в густой траве. Маленький сад кругом обступала арочная галерея белого камня. Над галереей поднимались мраморные стены дворца, невысокого и изящного, с плавными округлыми линиями, где вместо острых шпилей башенки венчали овальные купола. Гостиоды мерцали на чёрном шёлковом небе, но сад ярко озаряли филигранные фонарики цветного стекла. Они свисали на цепочках с ветвей знакомых деревьев Ньюот, золотистые огоньки в серебряных оправах, дающие ровный и яркий свет. Я стояла у колоннады галереи, увитых плющом, пытаясь понять, где и каким образом очутилась. Этехьярта. Негромко произнесла темната рядом со мной, прежде чем обрести лик Аке. Хьярта? Столица Дром? Но она же разрушена. Или Уранди не ответил. Он смотрел на мальчишек, и я по неволе тоже обратила взгляд в их сторону. Как я тут оказалась? Вроде мы играли с лодом в Скаук, пока не пришла Морти, и они не ушли спать. А потом И тут я поняла. Это же просто сон, верно? Нет, не просто. Я создал его на основе воспоминаний. Не только моих. Не сводя глаз с мальчишек, а кис клонил голову набок. Эта фиерта такая, какой я её помню. Я присмотрелась к фихтующим. Один дроу. Не мальчик, конечно, скорее юноша. Лицо в движении рассмотреть трудно, но длинные волосы он завязывал узлом, а на лбу его поблёскивал серебряный венец. Иногда он бросал указание и похвалы младшему, белокожему совсем мальчишке. Волосы едва прикрывают шею. Венец у них золотой. Пару раз мне удалось мельком увидеть заострённые уши. Видимо, эльф. Третий Тоже белокожий, облачённый в чёрную мантию колдуна, сидел у фонтана, но королевским венцом похвастаться не мог. Он откнулся в книжку, и лицо его скрывали длинные русые кудри. Я подошла ближе, встала прямо перед тем, кто читал, негромко произнесла: "Приветствую", однако на меня не обратили никакого внимания. Видимо, в этом сновидении мне уготовили исключительно роль свидетеля. Я нагнулась, пытаясь разглядеть лицо мальчишки, но тот сам вскинул голову, и я попятилась, потому что узнала светлые, прозрачные глаза Лода. "Заканчивай ты", насмешливо крикнул он, глядя сквозь меня. "Наш маленький принц уже выбивается из сел". Присмотревшись, я поняла, что это не Лод. Конечно, нет. Этот парень младше, с другой причёской и гладко выбритом лицом. Но вот не мог быть таким даже когда был младше. Похож, так похож, что они могли бы оказаться братьями. Только у этого щёки впалые, губы тоньше, а кончик носа отчётливо вздёрнут вверх. Братья. Тэй. Я снова обернулась к тем, кто дрался. Указаний больше не было, лишь стучали деревянные мечи. Вниз и налево, и направо, и снова налево. Старший продвигался вперёд, младший отступал, отбивая каждый удар, но те остановились всё быстрее. Вот младший прыгнул в сторону, отвёл от себя клинок и рубанул по плечу противника. Не достал совсем чуть-чуть, и схватка продолжилась. Мечи взмывали крыльями, целя в туловище, в голову, в ноги, и в песнь фонтанов вплеталось звонкое тук-тук-тук. Потом деревянный клинок ударил младшего прямо в грудь. И тот, потеряв равновесие, упал спиной на траву. Хороший бой. Друг, улыбнувшись, протянул поверженному противнику руку. Ты молодец. Я проиграл. Мальчишка эльф огорчённо выдохнул, не спеша подниматься. Наверное, я никогда не буду драться так же, как ты. Нет. Ты будешь драться лучше, чем я. Думаешь, я всегда побеждал в 11? Младший молчал, лишь смотрел на ладонь Дроу огромными глазами, отливавшими сиреневым в синей глубине, очень знакомыми. А Винценосный Дроу в бриджах чёрного бархата в рубашке фиолетового шёлка, равесник Колдуна у фонтана, продолжал улыбаться. Его лицо тоже было мне очень знакомо. Но когда я вырасту, буркнул маленький Эсфериэль. Ты ведь тоже повзрослеешь. Однако протянутую руку наконец принял. Для своих лет ты прекрасно владеешь мечом. Лучше, чем я в то же время, заметил Тейрен из рода Блойвок. «Юный и прекрасный, так похожий на своего потомка. Твой отец может гордиться тобой. Поверь, настанет тот день, когда я буду повержен твоей рукой». «А вот со мной ручаюсь. Ты и тогда так просто не разберёшься», — весело произнёс парень в мантии, прежде чем захлопнуть книгу и встать. «Мечникам с магами всегда бороться нелегко. Пока маги не подпустят их слишком близко». усмехнулся Тайрант. Мне не требовалось представлять третьего. Я и так знала, что его имя Ильхт. Сзади прошелестели лёгкие шашки. Я обернулась. Кто-то убегал прочь по галерее, шёл в длинных рукавов, летит следом. Волосы распущены, тёмные, и звёздами сияют в них отблески серебряного венца. Девочка маленькая Даже не подросток. Наверное, пряталась за колонной всё это время, наблюдай за мальчишками. Не я бы не услышала её шагов, если б не громогласное эхо галереи. Почему принцесса Мириана всегда наблюдает за нами тайком? Эсфор глядел вслед беглянке вместе со мной. Я уже говорил, моя милая сестра весьма стеснительна, заметил Тайрен с улыбкой. Это явно запал ей в душу. Думаю, это заставляет её смущаться втрое больше. Я Его споро рости и спор наткнул землю кончиком деревянного меча. Но привыкай. Эльф шутливо хлопнул эльфийского принца по плечу. Когда подрастёшь, утонуть в твоих глазах пожелает не одна девушка. Мальчик, смутившись, опустил длинные ресницы. Её заткутала невесть откуда взявшаяся мгла. Она жадно поглотила и огни, и фонтан, и трёх мальчишек подле него, погрузив меня в чёрную пустоту. А когда расступилась, я оказалась в городе Дров. Хьярта плыла по ночному небу, вернее, по его отражению в гладкой воде. Я стояла на узком мосту без перил, перекинутым между двумя островами дугой из белого мрамора. Под мостом чернили озёрные воды, на берегах зеленела бархатная трава и серебрилась листва деревьев нет. С белых ветвей тут и там свисали знакомые цветные фонарики, и моему взору открывались десятки островов, зелёных и сияющих, соединённых паутинкой мостов, по которым легко ступали дрогу. А ещё на островах были дома. Их развалины я видела, когда мы пленили Новинию. Но здесь, во сне, они оставались целыми и прекрасными. Невысокие, круглые и белоснежные, с тонкими колоннами и низкими башенками. Жилища дроу казались органичной частью окружавшей меня красоты. Из открытых окон капелью лились перезвоны арф, И серебряная песня флейт. В них полетал смех сиракожских детей, бегавших друг за дружкой меж деревьев. Впечатляет. Заметила кий из-за моего плеча. Ни то слово. Я отряхнула головой, избавляясь от зачарованности. Пусть даже странно было избавляться от неё во сне. Неужели это правда? Это сон. Но когда-то он был правдой. не думала, что город Дроу может быть таким. Дроу дети луны. Для людей и эльфы являются неземными созданиями. Но эльфы всегда были ближе к земле, чем их ночные собратья. Сердце Андроу мило прохладная темнота ночи, дающая жизнь загадкам и серебряный свет луны. Эльфам же по душе жаркое золото дня, где нет места тени и тайне. А к шагнул с моста прямо в озеро, поверхность которого и не подумала дрогнуть. "Идём", стоя на воде, улыбнулся мне преслужий Клода. "То, что я хотел показать тебе, немного дальше". Я присела на край мраморной дуги, коснулась босыми ногами озёрной глади, но та не взволновалась, будто нас разделяла тонкая грань из прохладного стекла. Тогда я встала на неё, И шег Гале следом за Ильюранди, который шёл прочь от островов к берегам озера, терявшимся во тьме. Зачем вы это делаете? Зачем показываете мне всё это? Водное зеркало отражало звёзды, но не меня. Я для него не существовала. Разве ты не этого хотела? Узнать о прошлом Исфариэля, о старой войне, увидеть Тейранта и их Тебе нужны эти знания, чтобы понимать, зачем ты делаешь то, что делаешь, и помочь лодо. Вряд ли лод нуждается в моей помощи. Думаю, моя роль в этом действии уже сыграна. Он так не думает. А он редко ошибается. Я удивлённо прищурилась, но Аки смотрел прямо перед собой, на маленькую белую лодку, чьи очертания я различила вдали. А ещё услышала отзвуки голосов, далеко разносившихся над водой. Девичьего и юношеского. Скоро. Было бы славно. Поверь, так и будет. На дне лодки, взявшись за руки, лежали двое. Бок о бок, глядя на звёзды, позволяя лодке дрейфовать в ночи. Исфриэль казался немногим младше того, каким его знала я. Но здесь он улыбался широко, искренне, по-мальчишечье. И когда он смотрел на свою спутницу, глаза его сияли радостной нежностью. В жизни я видела в них одну лишь печаль. Девушка Дроу выглядела совсем юной, и её волосы её были тёмными, оттенка горького шоколада, как у меня. Неожиданно для одной из детей Луны "В летовое платье достойная королевы, тиара, венчающая чело, когда ты станешь моей", говорила Эсфор. "Мы отправимся в моё королевство. Тебе там понравится". Принцесса Мириана, сестра будущего Тейранта Кровавого, улыбалась и переводила взгляд на переплетение их пальцев, мраморно-бледных и жемчужно-серых. Тейдал разрешение продолжил эльфийский принц мечтательно. Отец тоже будет не против, я уверен. Не знаю, Егор, ответила принцесса Дроу тихо. Это всё, чего я желаю, но у меня дурные предчувствия. Почему? Кто может нам помешать? Я буду не первым эльфийским принцем, заключившим брачный союз с Дроу. Мой брат, ты ведь слышал, что он говорит? и его слова страшат меня. Это было брошено в сердцах, любовь моя. Но неоднократно я страшусь спорить с ним. Однако если Тея и правда развяжет войну... Я знаю Тея. Порой он кажется бессердечным, но сердце у него есть, и оно исполнено добра. Он никогда не сделает того, о чём говорил. Эсфор коснулся ладони её щеки. и не должна сомневаться в нём. Верь в него, как верю я». Девушка прикрыла глаза с печальной улыбкой, и обоих поглотила знакомая мгла. В следующем я увидела небольшой зал, отделанный тёмным камнем с круглым столом посредине. За высокими узкими окнами раскинулась Хьярта, а за столом сидел Тейрант. Он повзрослел, как и Ильхт, стоявший за его плечом. Обом было уже за 20. Эльф отпустил щетину, и сходство с лодом бросалось в глаза ещё больше. "Ты должен поехать из фор", говорил Тейрен Гледен, эльфийского принца, что сидел напротив. "Именно ты. Только ты сумеешь открыть повелителю эльфов правильность пути. Хейсбранново мною. сумеешь убедить свой народ присоединиться к нам. Исфариэль смотрел на Дроу. В сиреневой глубине его глаз плескался ужас. Мне казалось, ты давно разделил наш взгляд на вещи, мягко произнёс Сильт. Мы ведь говорили об этом не раз. Тогда ты не спорил с нами. Что же теперь так тебя удивляет? Помолчав, Исфариэль резко поднялся на ноги. Я поеду, но не вернусь. Мой отец никогда не примет того, что вы говорите. Принц говорил тихо и ровно. И я не приму. И навсегда оставишь нас? Тирен изогнул бровь. Мою возлюбленную сестру тоже? А ведь те взгляды, что ты давал ей, казались такими искренними. Если начнётся война, моё место с моим народом. Но я никогда не верил, что вы можете думать о войне всерьёз. И сейчас не верю. Тэй. Эльф. Прошу, одумайтесь. Отступитесь. Последние слова окрасили молящие нотки. Не торопливо встав, Тейран подошёл к Эсфору. Тот не двигаясь, следил за его приближением. Запомни одно. Повелитель Дрогоу положил руку на плечо названного брата ласковым отеческим жестом отрекаясь от пути избранников пресветлых защищая недостойных вы избираете их сторону а значит разделяете их участь и если эльф и выступит против меня исфариэль смотрел на него без малейшего страха и тиран склонив голову почти прошептал ему в ухо тихо и очень отчетливо Я сожгу ваше королевство дотла, мой маленький брат. Этимя вместе с ним. Лёгким толчком он отстранил Эсварию от себя. Ступай. Немедленно. Это была уже не просьба, приказ. Если думаешь увести Мириану, не пытайся. Она заперта в своей башне под надёжной охраной, которая тебя пускать не велена. Даже не дашь нам попрощаться. Ес пораж жал кулаки. Зачем? Если ты вернёшься, в прощании нет нужды. Если не вернёшься, значит, клятвы твои ничего не стоили. Но когда начнётся война, моя сестра будет со своим народом, как и ты, видимо. Ты иранту улыбнулся холодно и непреклонно. Аудиенция окончена. Принцесса Вириэль из рода Бьортреас. Не ответив, Тот круто развернулся и вышел. Тейренн проводил его долгим взглядом. Он вернётся, негромко произнёс Сильд, приблизившись к дроу. Эльфы поймут, что правда на нашей стороне. Не могут не понять. Лепреконы до сих пор не дали ответа. Надеюсь, наши собратья будут благоразумнее. Тейренн коротко выдохнул. Я и я сам не понимал, как люблю этого мальчугана. Всем сердцем, как и я. А ведь если эльфы откажут нам в союзе, в следующий раз мы встретимся на поле битвы противниками. И мне придётся его убить. Тебе не придётся. Надеюсь. Иначе Мириана мне этого не простит. Ты сам себе этого не простишь. Тирент промолчал, и оба растворились во тьме. Я висела в обсидиановой пустоте, и сердце леденило от каждой тяжесть, потому что я понимала, вряд ли это последнее, что мне хотят показать. Я предпочла бы не видеть даже того, что уже увидела. Мне проще было думать, что Тейрен был кровожадным монстром, не поворачиваясь, как и негромко бросила я, который никогда никого не любил. Лёгкий путь редко бывает правильным. Заметил и Лоранде за моим плечом. Ты должна понимать, к чему имеешь дело. Да. Наверное, я должна. Должна понимать, что Алия действительно похож на Тайранта. Оба чётко делили мир на своих и чужих. И своих никому не давали в обиду, тогда как к чужим не ведали пощады. До сих пор помню тёмницу, жгучую ненависть в глазах Алии. обращённых на Дена, ненависть и страшную бесчеловечную жестокость и искреннее беспокойство за Лода. Но Алья не был пленником навязчивой идеи о превосходстве Дру. И у него была морти, которая не отмалчивалась, когда брат заносил в опасные дали, всегда оставаясь на его стороне. Она не боялась с ним спорить, а ещё у него был лот, который не разделял многих его взглядов. И, возможно, последние два различия являлись причинами первого. Хороший друг не тот, кто согласен с тобой во всём, не тот, кто восторгается каждым твоим действием, и не тот, кто исступлённо поддерживает любые твои начинания. Хороший друг тот, кто оставаясь на твоей стороне, трезво оценивает тебя и все твои дела кто не побоится в решающий момент дать тебе за трещину чтобы ты не сделал поворот не туда даже зная что на какое-то время ты его ненавидишь его за это хочешь продолжение дальше будет тяжелее предупреждаю я вздохнула хочу в глаза ударил яркий слепящий свет Заставив зажмуриться, солнце, от которого я успела отвыкнуть, открыла глаза. Я уже в городе эльфов. И если каменные жилища дроу органично вписывались в то, что их окружало, жилища эльфов были частью окружения. Дома эльфов служили деревья, живые и зелёные, раскинувшиеся под незабудковым небом, окружённые цветущими садами. и огорожены плетнями. Тоже живыми, похожими на ивовые. Стены каждого дома сплетали тысячи коричневых лоз, гибких и тонких, обвивавших двери и стеклянные окна, формируя два-три этажа. Лишь наверху, над крышей, они пушились листьями маленькими и длинными, обращаясь в зелёные кроны. Дома деревья Выстрегай в лесив ровной ряди, меж которых пролегала широкая брусчатая дорога. Над иными дверями виднелись пёстрые вывески. Мимо меня по дороге шествовали эльфы, высокие и золотоволосые, а рядом цокали лошади, панукаемые людьми. Грохотали колёсами повозки эти леги, поразительный симбиоз природы и урбанизма. Эльфийские города тоже впечатляли. Я проводила взглядом одного из эльфов. Для меня все они были на одно лицо, как и дроу. Однако и этот щеголял тёмной шевелюрой, напомнив о Данимоне. Меня толпа явно не замечала, но тем не менее обходила стороной. Впрочем, даже если я оставалась призраком-наблюдателем, это ведь не воспоминание, а сон по воспоминанию. сон, который создал для меня. Значит, в нём оставили место незначительным изменениям для моего комфорта. Они и сейчас такие, в отличие от городов в Другу. Одеяния здесь не хельфов, куда больше походили на то, в чём я привыкла их представлять. Длинные летящие, напоминавшие приталенные туники. Женские доставали до земли, как юбками, так и с широкими рукавами. мужские и подобным похвастаться не могли. Много обрывали лишь чуть ниже колена, показывая узкие штаны и мягкие сапоги. Ничита обыденной куртки донимона. Впрочем, принц путешествовал инкогнито, а при таком раскладе традиционные эльфийские одежды не лучший вариант. Впрочем, добавила Люранди. Они не всегда были такими. Почему? Чернота всего на один миг, после которого мир обратился в ад. Я стояла на том же месте, на той же дороге, но сады, дома, деревья и живые плетни пожирала огонь. Он был везде, яркий и рыжий, будто поток золотой воды, стремившийся в небо. Он жадно глодал лозы и зелень, Тргует цветы, рассеивал мрак ночи и заволакивал небо клубами чёрного дыма. А на дороге метались сельфы, бежали волоча за собой детей, крича и плача, убегая от огненной смерти, от ныне владевшие городом вместо них. И она чувствовала ни жара, ни запаха гари, но знала, что они чувствуют. Его сезг в ваше королевство дотла, мой маленький брат. Вот в блесках пожара мелькнул Элиоранди, неак и другой, с длинными волосами. Он показался и исчез, видимо, разведывал обстановку. Передо мной брёл одинокий ребёнок, выкрикивая это имя, кулаками размазывая слёзы по лицу. Маленький, не больше пяти. Кто-то сбил его с ног, И он упал. Потом мимо промчался конь без всадника, ошалевший от пожара. И малыш был прямо у него на пути. Я рванулась вперёд, но даже не будь я призраком, я не успела. Хруст. Когда конь унёсся вперёд, а ребёнок остался на бройщатке, и золото его волос окрасил багрянец, я зажмурилась. Прекрати. Неужели этот писк принадлежит мне? Не хочу, не хочу этого видеть. Но ты уже увидела. Голос Илурандии звучал почти равнодушно. Впрочем, ты права. Это не то, за чем стоит наблюдать долго. Треск пламени и крики стихли мгновенно. Точно кто-то убавил звук. Когда их сменил стук копыт, частый, как шум дождя о дробь. Будто на меня надвигается целый табун. Я неохотно разомкнула веки. Ночь сменилась днём, но тучи делали свет серым, тусклым, приглушённым. Или клубы дыма? Не понять. Вокруг меня было то, что осталось от зелёного города: пепел вместо садов, чёрные остовы, скелеты бревенных домов. Похороненные плетни. И тела. Тела, тела затоптанные, изрубленные, сгоревшие. Наверное, я могла смотреть на них только потому, что спала. Передо мной была армия дроу в тёмных доспехах, на белых конях, грациозных и великолепных, чьи шкуры будто светились в окружающей серости. Дети луны медленно ехали по мёртвому городу, и во главе, конечно же, был Тейран. В чёрной с серебром броне, гибкой и изящной, в длинном плаще со сливавым подбоем. Рядом с ним Ильхт, сжимавший в руке тёмное знамя. Латы колдуна отделали палевым золотом под цвет русых кудрей. должно быть город зачистили ещё ночью и теперь идро двигались дальше терен кровавый и илх злобный прекрасные и жестокие ехали бок о бок обозревая дела рук своих я не видела их личного участия в бойне я вообще не видела этой бойни но она была и совершили её по их приказу И когда эти двое смотрели на трупы, в их лицах не проявлялось ни жалости, ни сомнения, ни презрительности, только удовлетворение. Я следил за ними, а стук копыт отбивал ритмы слов Алье, что он бросил совсем недавно: "Войти из-под гор, пройтись по ридже и вихрем крови и разрушений, как мой предок" Чей копи они меня считают? Милостивая чернота пришла, когда конь Тейранта приблизился ко мне вплотную. Это больше похоже на твоё представление о кровожадных монстрах. Я не сразу смогла ответить на вопрос. Даже в кромешной тьме, отделявшей один сон от другого, даже перед закрытыми веками, я видела глаза повелителя дроу. Глаза, горевшие золотым огнём, неистовым, ярким, совсем как тот, что пожрал город Тейфов. Да. Это очень похоже. Чёрная пустота помогла взять себя в руки. Это тоже твоя память. Нет, другой, Эллуранде. Я был очень молод и оставался в Херте, но многие отправились на войну вместе с Дроу. Мне это показали так же, как я показываю тебе. Кажется, Акин нравилось моё спокойствие. Хочешь продолжение? Нет. Не хочу. Но показывай. Продолжение оказалось полем битвы. Равнина под серым небом, лежавшая между холмами, которая окутывалась сезой дымка. Я стояла в кружке пустого пространства, где-то метров в диаметре точно стеклянный купол, стен которого все старались избегать. Но за его пределами по земле скользкой от крови, через трупы, шагали друов в тёмных доспехах и эльфы в золотых. Сотни лезвий опускались и поднимались, рождая алые вира кровавых брызг. Сотни воинов падали, чтобы их место заняли другие. Не танец с мечом, который юный терант исполнял в паре с Эсфором. Мисарубка. Звон. Крики. Смерть. Я видела ильуранди, которые убивали её из-за спины. Мигом исчезая в пустоте, я видела лепреконов, маленьких, в половину нормального роста, человечков в ярких зелёных доспехах. Лиц под шлемами не разглядеть. Но дрались они чем-то вроде копии с изогнутыми наконечниками. Кажется, глефами. Тейрон тоже был тут, прокладывая путь сквозь вражескую армию со смертоносной яростью. Серебряные узоры на доспехах, стёр жидкий багрянец. Шлем потерялся, на лбу запеклась кровь. Видимо, один из ударов чуть не стал роковым. Он продвигался вперёд стремительно и безжалостно, и дроу ушли за ним, и каждый, кто осмеливался встать у него на пути, падал, сражённый. Кроме одного. Эсфорд тоже сбросил шлем, и потому, вскинув клинок в очередной раз, Тейран отчётливо увидел его лицо прямо перед собой, покрытое смертной бледностью в окружении светлых волос. лучами разбросанных по плечам. Золотые глаза встретились с синими, и клинок повелителя Дроу, не знавший сомнений, не ведавший пощады, замер в высшей точке замаха на миг. Всего на миг. Но мечу ей феиского принца, который и не подумал остановиться, хватило и этого. Лезуя длинный и тонкий Вошло тейранто в подбородок, снизу вверх, как нож в масло, и выскользнуло обратно почти сразу. Тейрант пошатнулся и упал спиной назад на руки своим подданным. Айзвор застыл с опущенным клинком в руке, глядя на мёртвого назо нового брата. Когда он моргнул, погрезные щеки его скотились слеза. Нет. Дроу не дрогнули и не побежали. Ещё нет. Они закричали, я гресные тоскливо, и бросились на убийцу своего короля. Эльфийский принц даже не думал сопротивляться, убегать, снова поднимать меч. Просто стоял в абсолютном равнодушии к тому, что будет с ним дальше. Но светлые только что одержавшие победу в войне, Пусть они ещё не знали об этом, кинулись вперёд, защищая героя, чей рукой был повержен тайгеранд кровавый. Из фурии еле оттеснили назад, и он скрылся из виду. Должно быть, кто-то увёл его с поля боя. Сам принц явно жаждал покинуть его лишь под руку собственной смертью. Потом Даже я ощутила порыв ледяного ветра, пощёчивший хлестнувшей по лицу, и волна сизого тумана заставила всех вокруг и светлых, и тёмных рухнуть на землю с срезанными колосьями. Когда туман рассеялся, лишь тоже подошёл к телу Тейрента, переступая через своих и чужих. И ему было плевать, кого он обезвредил. чтобы дойти сюда он не кричал не пытался исправить что-то не пытался проверить жив повелитель или нет должно быть и так знал что нет просто упал на колени вглядываясь в мёртвое лицо своего друга потом согнулся пополам и мне показалось что он плачет но он лишь склонился чтобы взять лицо теранта в своей ладони Я коснулся губами его лба. Когда Эльф, выпрямившись, закрыл золотые глаза повелителя Дроу, в его собственных мне открылась такая бездна боли, что горло сжалось судорогой. Да. Ты и мертв. Придеклода подняла стекленевший взгляд, явно обращаясь к кому-то очень далёкому. Отступайте. Уводите всех, кого сможете. Дорого, все-таки бежали. Я видела это. С той стороны, откуда наступал Тейрант, а с другой стороны уже подступали эльфы, приближаясь к ихту. Но да только тому тоже было абсолютно всё равно, что будет с ним дальше. А я остаюсь. Да. Моё место рядом с тобой. Всегда. Калдун прикрыл глаза. Защитите мою семью. Это приказ. Я нырнула в тьму, когда лезвие эльфийского клинка уже неслось к его шее. Аки молчал, и какое-то время мы просто висели во мраке. Затем я всё же заговорила, несмотря на ощущение кома в горле, вроде бы неуместное после зрелища победы над тёмным властелином. И что? Он не захотел жить дальше ради их дела, ради семьи? Ты слышала, что он сказал? Он любил жену, но повелитель был ему ближе. А дочь он и вовсе не видел. Она родилась уже после того, как Ильхт ушёл на войну. Как можно ставить друга выше возлюбленной? О, Ильхт испытывал к супруге глубокое уважение, искреннюю нежность, пламенную страсть и не более. Они были любовниками и партнёрами, но не друзьями. Тэрен же стал для него всем: светом во тьме, глотком воздуха, тем, кто придаёт жизни смысл и цель. Что-то вроде зависимости, но от живого существа. В зависимость впадают лишь слабые. Никто не говорил, что Ильхт был сильным. Но ты говорил, что Лот похож на него. В чём-то, далеко не во всём. Аки пожал плечами. До встречи с Тейрантом Эльхт не вполне осознавал, кто он и чего хочет. Не ощущал себя личностью в полной мере, не находил достойного применения своему уму и дару. Тейрант же был прирождённым лидером, и он повёл Эльхта за собой, подарил ему жизненный путь, где тот был нужным и незаменимым. Направил его таланты в то русло, где они раскрылись лучше всего. Позволил принять и полюбить себя. Я поёжилась, когда поняла, кого-то мне это напоминает. Не полностью, но всё же. И не Лода. Вот «Лод совсем не такой, сказала я, отгоняя печальные мысли. Конечно, будь это не так, мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Тебе не стало бы в тот же день, как ты попала в Риджа. Тогда почему Лод боится стать таким же? Внутри его спит тот же дракон. Но Эльхт был слаб и долго прятался от него, а когда всё же решился с ним познакомиться, позволил ему поглотить себя целиком. Лоджен надел на дракона поводок и выпускает лишь тогда, когда нужно ему. Тень, знай своё место. Это всё, что ты хотел мне показать? Помолчав, спросила я. Почти Джинн исходил, и вскоре тебе придётся проснуться. Осталось последнее. Тьма рассеялась, и я оказалась в том же саду, с которого всё началось. Он не изменился. Изменилось лишь то, что в нём происходило. В воздухе звенели крики. Они неслись из окон дворца, перелетали через крышу и разбивались о хом галереи на отзвуке осколки. мимо меня, топтавые в землю травяную зелень, с оружием наголо, шли светлые лепреконы были без шлемов, позволив наконец разглядеть их лица. Уменьшенные копии эльфийских, только глаза яркий малахит, да волосы огни рыжих листьев. На земле лежали четыре тела: три девушки, один мужчина. Все четверо — дроу. Одна из них — принцесса Мириана. Королевского венца не было ни на ней, ни рядом. То ли потерялся где-то, то ли содрали с мёртвого тела. Тёмные волосы стелются по траве. Неподвижный взгляд устремлён в небо. На груди, вокруг древков арбалетных болтов, расплылись багровые пятна. Светлые не обращали на тела ни малейшего внимания. Ни люди, ни лепреконы, ни эльфы с ясными холодными глазами. Они шли неторопливо и деловито, и мёртвая принцесса Дроу для них явно не была чем-то из ряда вон выходящим. Но Криста говорила, что Светлые не преследовали Дроу, когда те отступали. Естественно, Светлые меня не услышали. Только я и не к ним обращалась. После Хьерты нет. Эта битва была для Дроу последней. Илюранди стоял рядом, невозмутимый, как всегда. Большая часть Дроу бежала под горы заранее. Семьи Тейронта и Ильхта тоже. Но остатки армии Тейронта пытались защитить столицу и бежали лишь тогда, когда стало ясно, что эта война проиграна. Как же я была глупа. Даже лишившись повелителя, Дроу не отдали бы своё королевство без боя. Тогда что здесь делала принцесса? Она осталась, чтобы поддержать боевой дух армии. Не верила, что Хьярта падёт. По крайней мере, так она говорила. Жена и сын Терренто благополучно отправились под горы. И мириане не препятствовали. Так она говорила. А на самом деле? А на самом деле она не верила, что светлые, захватив город, поведут себя так. И надеялась на долгожданную встречу с одним из них. Но, видишь ли, она немного идеализировала светлые народы. Тоже. Потому что из тех, кто остался в Хьярте, не выжил никто. Двор опустел, и, оставшись наедине с мёртвыми, Я зажал руками уши, чтобы не слышать вопли тех, кто ещё умер. Конечно, никто не выжил. Никому не позволили выжить, потому что у каждого внутри есть свой дракон. И не важно, кто ты и на чьей стороне, от запаха крови он пробудится. Пусть ты не захватываешь, а освобождаешь враги меняются ролями. Ты отбиваешься и переходишь в наступление. Ты преследуешь врага и победным маршем ступаешь по его земле. И уподобляешься ему, потому что невозможно сохранить себя, свою человечность, пусть в случае эльфов это звучит глупо, до последнего боя. Ведь ты помнишь всё, что творил враг. Помнишь сожжённые города, убитых детей и женщин, товарищей На веки оставшихся на поле битвы и в сердцах заледеневших от зла созерцаемого каждый день пробуждается первобытный принцип ока за око. И вот уже другая сторона рушит прекрасные города и реками льёт кровь невинных, когда в сад, сжимая в ладони опущенный клинок, вступила эсфор Я растерянно опустила руки. Он не походил ни на мальчика, что когда-то фехтовал здесь деревянным мечом, ни на юношу, что либался звёздами со своей возлюбленной. Эсфор, которого знала я, был другим. Но это больше напоминал труп по какому-то недоразумению ещё двигавшийся. Он сделал несколько шагов, собираясь пройти через сад. Потом скользнул по лежащим телам беглым взглядом. Когда он понял, кто именно лежит на траве, то отреагировал не так, как их в мире. Меч выпал из его руки, когда Эсфор рванул вперёд и рухнул на колени. Нет. Мири. Мири, очнись. Очнись ты же. дрожащие пальцы коснулись её лица, метнулись ниже, к древкам болтов в неподвижной груди. Так и не решившись дотронуться, снова вернулись выше, к шее, туда, где должен был биться пульс. Он не верил, отказывался верить, пусть даже не мог не понимать, ничего не изменить. Нет. ей должна была бежать со стальными, не дожидаться шторма, почему ты? Он обнял мёртвую принцессу за плечи, прижал к груди, элегантно покачивая, точно баюкая в объятиях. Почему? Почему? Почи Он поднял голову к звёздному небу над Хьертой, таком же звёздном и ясном, как много лет назад, когда Мириана Ой, ком наблюдала, как маленький эльфийский принц дерётся с её братом, закричав без слов, но в этом крике я услышала его душу, обнажённую, ободранную и искалеченную, обратившуюся одною, как громной открытой раной. И изрыдал горько, страшно. Да весь с хрипами, до да кашля, до да хрипоты. Жанна, вставай. Голос не принадлежал Оке и заставил меня открыть глаза. Не в саду 300 лет назад, а в лаборатории Лода. Здесь и сейчас. Колдун сидел рядом с моей постелью, полностью одетый и не заспанный. Видимо, давно уже встал. Одна рука лежала на моём плече. Наверное, пытался меня растолкать, только я не помнила этих попыток. Я лихорадочно нашаривала очки, но перед глазами всё ещё стоял сад под холодными звёздами. "Я не мог тебя разбудить", сказал Влад. Взгляд его был пристальным. "В итоге вот, разбудил. А зачем?" "Ты плакала во сне?" привстав на локте, я неодумённо коснулась щеки. Мокрая, странная. Я не помнила своих слёз или не заметила. Хотя, учитывая, на что я смотрела, наверное, я даже боль удара заметила бы не сразу. Что тебе снилось? Кошмар один. Я опустила глаза, уставившись на ножку стола. Пустики. Наверное, однажды я всё же расскажу ему. Просто не сейчас. Постеки так, постеки. Всё равно пора вставать. Лот протянул мне руку. У меня к тебе деловое предложение. Не, кажется, я поняла. Поняла, зачем Маки показал мне этот кошмар, который когда-то происходил на его и грозил повториться снова. Не допущу. Нет. Теперь не по той же причине, по которой помогла Дроу изначально. Не потому, что от этого зависит моя судьба, не потому, что могу самоутвердиться, прекратив трёхсотлетний идиотизм, чтобы после избежать домой с войны, которая никогда не была моей. Не для себя, а просто потому, что такого нельзя допускать. Если я могу помочь, ещё хоть чем-то помочь, Я обязана это сделать. Уже страшно. Попыталась улыбнуться я, вкладывая пальцы в его ладонь. Кажется, получилось криво, но учитывая моё обычное выражение лица, сойдёт. Что за предложение? На самом деле не такое страшное. Хотя рискованное. Но об этом после завтрака. Тоже мне интриган. Ладно, завтрак так завтрак. Я побрила в ванной, стараясь выкинуть жуткие сны из головы. Нет, не забыть, просто сделать так, чтобы перед глазами больше не стояли кошмары военных дней, потому что это прошлое, которое стоило помнить, но которое не должно мешать настоящему. А в настоящем меня ждало таинственное предложение, новые уроки и сразу две принцессы вместе со мной. вращавшиеся по своим маленьким орбитам вокруг наследника Ильхта мужчины, который объединил нас общими, пусть и очень разными интересами. И здесь, как во многом другом, определённо читалось чья-то злая шутка. Ведь в отличие от большинства девчонок, я никогда не хотела иметь ничего общего с принцессами.